По мере всплытия он понемногу выпускал из легких воздух, чтобы компенсировать изменение давления. Пожалуй, он поднимался слишком быстро. Это было небезопасно для здоровья. Но быть замеченным сверху означало бы верную смерть. Через считанные секунды его ладонь прикоснулась к гладкой поверхности днища. Перебирая руками, он стал сдвигаться ближе к грибным винтам, а оказавшись позади кормы, вынырнул на поверхность и сдвинул маску на макушку. Чтобы кожа не отсвечивала, Джек заранее намазал лицо и руки копотью, которую раздобыл в моторном отделении. Он сразу же заметил одного из людей с Спянглера. Тот курил, облокотившись на поручни. Джек прислушался, но никаких звуков, говоривших о том, что поблизости находятся другие, слышно не было. Однако он не хотел рисковать. Скользнув в бок, Джек прижался спиной к борту, вытащил из-за пояса и зеркальца, На выдвижном шесте и с его помощью осмотрел кормовую палубу. Здесь был только один, часовой. Это было хорошо. Выдвинув шест еще дальше, он посмотрел в зеркальце на носовую палубу и заметил движение. Там находились двое, а может больше. Джек быстро сложил шест с зеркалом и убрал его за пояс. Затем вернулся обратно и подергал кормовой трап. Тот был закреплен толстыми болтами, даже не шевельнулся. Жек снял с пояса один из прозрачных пластиковых пакетов, тот, в котором находился пистолет, заранее спущенным предохранителем. Подняв его над водой, он проткнул тонкий полиэтилен, положил палец на спусковой крючок и стал ждать. Время от времени, поглядывая на часы. Горизонт на востоке уже начал розоветь. Близился рассвет. — Ну, давай же мысленно! — подгонял он часового. И вот момент наступил. Мужчина кинул окурок за борт. Пролетев по широкой дуге над головой Джека, тот с коротким шипением упал в воду. Опершись спиной, о поручни часовой порылся в кармане, достал пачку Инстона, щелкнул по ее донышку и вытащил новую сигарету. Подтянувшись свободной рукой, Джек выбросил свое тело на трап, оперся на него одной ногой, затем прицелился и выстрелил. В тот момент, когда пистолет с глушителем, с едва слышным шлипком, выплюнул пулю, Джек негромко кашлял, чтобы дополнительно замаскировать этот звук. Он подхватил митвеца раньше, чем тот упал, и осторожно опустил тело на палубу. И тем низко пригнувшись, стал краситься вперед. Остановившись у резервного топливного бака, он отцепил от пояса второй пластиковый пакет и нажал на красную кнопку, находившегося в нем устройства. Сверившись с часами, Джек прикрепил его позади стальной бочки. Затем он развернулся и кинулся к открытой двери, за которой находилась лестница, ведущая на нижнюю палубу. Выставив пистолет перед собой, он осторожно заглянул внутрь и, убедившись, что за ней никого нет, стал спускаться по тускло освещенным ступеньям. Лестница привела его в коридор, в конце которого находилась стальная дверь с маленьким, похожим на бойницу, окошком. Джек вступил в коридор, по обе стороны которого стояли коробки и рулоны брезента. За ними вполне мог прятаться противник, поэтому Джек осторожно двинулся по узкому проходу между этими завалами, водя дулом пистолета из стороны в сторону и заглядывая в каждый из темных углов. Здесь тоже никого не оказалось. Добравшись до двери в конце коридора, Джек заглянул в окошко и с облегчением вздохнул каран была жива, хотя и привязана к койке. Он торопливо набрал код на панели и услышал, как щелкнул замок. А затем распахнул ее и ворвался внутрь, готовый отразить нападение. Однако засады здесь не оказалось. каран билась на койке, глядя на него широко раскрытыми глазами. — Джек! — приглушенно крикнула она. И Джек с удивлением понял, что в ее голосе звучит не удивление, а страх. Затем позади него раздался шорох, и Джек обернулся. В дверном пароходе стоял Дэвид, уперев ствол пистолета ему в грудь. Брезент, под которым он прятался до этого, теперь свисал с его плеч. «Брось оружие, Киркланд!» Поколебавшись, Джек опустил пистолет и положил его на пол. «А теперь толкни его ногой ко мне», — приказал Дэвид резким движением, плеч сбросив брезент. С поднятыми над головой руками Джек хмуро подчинился. — Ты так предсказуем, Джек, всегда пытаешься корчить из себя героя. Давид вошел в комнату. — Нужно только использовать правильную наживку, и ты тут же ее заглотнешь.